Говоря об антиреволюционном духе западноевропейских рабочих, следует принимать во внимание, что в развитых промышленных странах им было доступно социальное обеспечение, придававшее ощущение устойчивости их положению. В Германии после прихода государственного социализма Бисмарка рабочим гарантировало способие по болезни и при несчастном случае, пенсии по старости и нетрудоспособности. В Англии страхование на случай безработицы было введено в 1905 году, пенсии по старости – в 1908 году. Закон о государственном страховании, принятый в 1911 году, предусматривал обязательные льготы для малообеспеченных рабочих за счет правительственных отчислений, средств нанимателей и рабочей кассы, в которые входили медицинское обслуживание и пособия по безработице. Рабочие, получавшие подобную поддержку от государства, не проявляли готовность его свергнуть и рискнуть сменить уже полученными от капитализма льготы на, возможно, более щедрый, но гораздо менее безусловные благо, социализм. Большевики не принимали во внимание этого обстоятельства, поскольку вдоль революционной России не существовало ничего подобного. Анализ коммунистического движения в Европе показывает, что в течение первого года после Второго Конгресса Коминтерна были достигнуты значительные успехи. К концу 1920 года коммунистам удалось, по крайней мере формально, прибрать к рукам большую часть итальянской социалистической партии, более половины состава французской. У них оказалось много последователей в Германии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Польше. Все соответствующие партии приняли 21 условие и предоставили себя таким образом в распоряжении Москвы. Если бы Ленин проявил большее уважение к европейской традиции политического компромисса и национализма, влияние коммунистического интернационала очень сильно возросло бы. Но он был привычен к российским традициям, где жесткое управление решало все, а патриотизм – ничего. Бестактное вмешательство Ленина во внутренние дела европейских коммунистических партий, склонность прибегать к интригам и клевете в каждом случае, когда с ним осмеливались не согласиться, вскоре заставили отвернуться от него самых идеалистических, самых преданных последователей. Их место заняли оппортунисты и карьеристы, ибо кто еще согласился бы работать по правилам, навязанным Москвой, когда самостоятельность мышления Исследования голосу совести расценивались как измена. Еще одним фактором, послужившим деградации коминтерновских деятелей, явились деньги. Анжелика Балабанова изумлялась тому, с какой легкостью Ленин готов был тратить столько, сколько требовала, чтобы купить последователей их поддержку. Когда она сообщила ему о своих сомнениях, он ответил, «Умоляю вас, не экономьте». Тратьте миллионы, много-много миллионов. Деньги, вырученные от продажи российского золота и царских драгоценностей, окольными путями, с помощью спецкурьеров и советских дипломатических агентов, доставлялись западным коммунистическим партиям и попутчикам. Центральная фигура среди американских коммунистов Луис Фрайна признавал что получил в Москве 50 тысяч долларов – из которых 20 тысяч долларов или больше передал английскому коммунисту Джону Мерфи. Как еще будет сказано, в 1920 году в Англию двумя советскими дипломатами Красиным и Каменевым были ввезены десятки тысяч фунтов стерлингов, предназначенных для финансирования дружественной левой газеты и разжигания и волнений среди промышленных рабочих. Москва использовала и другие каналы многие из которых остаются неизвестными по сей день. Есть сведения, однако, что в Англии одним из агентов при перевозке денег служил Федор Ротштейн, гражданин Советской России и впоследствии ее посланник в Иране, а также главный агент Коминтерна в этой стране, лично передававший кремлевские деньги британским коммунистам. После 1921 года, когда Москва установила торговые отношения с западными странами, советские торговые представительства стали служить дополнительными каналами для перекачивания средств. Операции проводились под большим секретом, и мы мало что о них знаем. Но, судя по всему, практически все компартии и многие прокоммунистические группы кормились от московских щедрот. По мнению французского коммуниста, только его партия не жила московской манной. Заявление это подтверждается внутренним финансовым отчетом Коминтерна, согласно которому денежные субсидии в российской и иностранной валюте, а также ценности, в основном золото и платина, щедро раздавались в 1919-1920 годах коммунистическим партиям Чехословакии. Венгрии, США, Германии, Швеции, Англии, и Финляндии. Субсидии обеспечивали Москве контроль над соратниками в Европе. И в то же время они приводили к тому, что качество руководства этими партиями ухудшалось. Одной из причин той наглости и жестокости, с которой Москва обращалась с своими западными последователями, было убеждение, что Революция в Европе надвигается, и что только методы, применявшиеся в России, принесут успех. Большевики просто считали, что партии не полностью коммунистические могут последовать примеру колеблющихся. И это помешает им воспользоваться революционной возможностью, взять власть. Это сделали большевики в 17-м, установить советскую диктатуру пролетариата. Это великодушное объяснение Лицо не менее авторитетное Анжелика Балабанова считала, что за подобным поведением лежит иной мотив, а именно желание достичь власти. Размышляя над поведением своих русских соратников, она неохотно приходит к выводу, что ими движет не забота о пользе дела, а стремление доминировать в европейском социалистическом движении. Враждебность Зиновьева в отношении к Сератте и настойчивость сколько добивался изгнания последнего, заставляет ее думать, что целью являлось не истребление правых элементов, но устранение самых влиятельных, самых видных членов движения, чтобы проще было манипулировать оставшимися. Для того, чтобы подобная манипуляции стала возможной, всегда следует иметь две группы, которые можно натравливать друг на друга. Мстительность, с какой Ленин добивался раскола западного, социалистического движения и изгнание из коминтерна деятелей, имевших наибольшее число сторонников, оставляя послушных прихлебателей, говорит она, исходило непосредственно из желания установить гегемонию Москвы, то есть его, Ленина, над западными социалистическими партиями. Подозрение подкрепляется письмом, написанным Сталином в 1924 году коммунистическому немецкому издателю. Победа германского пролетариата, несомненно, переместит центр мировой революции из Москвы в Берлин. Поскольку все попытки российских коммунистов воспользоваться революционной ситуацией в Европе окончились провалом, единственным наследием ленинской стратегии стали попытки расколоть, таким образом ослабить социалистическое движение. Это позволило в свою очередь радикальным националистам в нескольких странах, зовем в Италии и Германии, сокрушить социалистов и устранить тоталитарные диктатуры, при которых коммунистические партии оказались вне закона и которые обратились против Советского Союза. Так, в конце концов, ленинская политика привела к тому, чего он больше всего хотел избежать. Основное внимание Коминтерн уделял развитым промышленным странам, однако интересовался и колониями. Работа Гобсона «Империализм» 1902 год задолго до революции убедила Ленину, что колониальные владения имеют большое значение для развитого или финансового капитализма, который смог выжить только потому, что колонии снабжали его дешевым сырьем и предоставляли ему дополнительные рынки сбыта готовой продукции. В книге «Империализм как высшая стадия капитализма» 1916 год, Ленин развивает мысль, что этот экономический строй не смог бы выжить без колоний, поскольку на получаемую оттуда прибыль он подкупает рабочих. Вот почему национально-освободительное движение в этих регионах может ударить по самому чувствительному месту. Непосредственно после захвата власти большевики выпустили пламенное воззвание к народам Востока, побуждая их восстать против чужеземных хозяев. Коммунисты из мусульманских районов Советской России, горстка секуляризированной интеллигенции оказались задействованными в качестве посредников Обращаясь к съезду коммунистов мусульманских республик, собравшемуся в Москве в ноябре 1918 года, Сталин говорил, «Никто не мог бы перекинуть мост между Западом и Востоком так легко и быстро, как вы, ибо для вас открыты двери Персии и Индии, Афганистана и китай Проблема с подготовкой почвы для марксистской революции на Востоке, под этим подразумевались Ближний Восток, Дальний Восток, и даже то, что впоследствии стало называться Третьим миром, состояло в отсутствии там промышленного рабочего класса. Чтобы приспособиться к этому обстоятельству, Ленин обратился в Коминтерн с просьбой принять колониальную программу, построенную на двух посылках. Первое. Колонии могут перескочить этап капиталистического развития и перейти сразу от феодализма к социализму. И второе. Ввиду малочисленности революционного элемента на Востоке, ему следует выступать объединенным фронтом совместно с национальными буржуазными националистами против империалистов. Вторая идея мало понравилась радикальной интеллигенции из колониальных регионов, поскольку для них национальная буржуазия казалась ничем не лучше завоевателя империалистов. По этому вопросу разразились едкие дебаты на Втором Конгрессе коминтерн Первоначальные тезисы Ленина гласили, что коммунистический интернационал должен идти во временном союзе с буржуазной демократией и колоний и отсталых стран, но не сливаться с ней и, безусловно, охранять самостоятельность пролетарского движения даже в самой зачаточной его форме. Российские социал-демократы приняли подобную двойственную политическую установку с легкостью, поскольку проводили ее в отношении собственной буржуазии еще с 1890-х годов. Делегаты из Азии, однако, нашли ее неприемлемой. Выступавший от их имени индус Рой требовал, чтобы коммунисты вступали в антиимпериалистическую борьбу единолично. Рассматривая и зарубежных империалистов, и национальную буржуазию как общего врага. Коммунистов из Азии было так мало, что Ленин с готовностью проявлял по отношению к ним большую терпимость, нежели к делегатам с Запада. Поэтому он согласился внести небольшие изменения в формулировку своих тезисов. Однако в том, что касалось принципиальных вопросов, он не шел ни на какие уступки. Основное внимание должно быть направлено на крестьянство, но одновременно, настаивал Ленин, коммунистическим партиям колониальных стран следует активно поддерживать освободительные движения. Он хотел, чтобы коммунисты особенно бережно и внимательно относились к национальным чувствам, каким бы отсталыми те ни были в тех странах и у тех народов, которые долго находились в рабстве и вступали во временное сотрудничество с революционным движением колоний и отсталых стран, даже заключали союз, однако никогда не сливались с ними. Для содействия революции в колониях советское руководство созвало в сентябре 1920 года в Баку съезд народов Востока, на который прибыло 2000 делегатов, коммунистов и сочувствующих из Советской Азии, зарубежных азиатских стран. Когда Зиновьев призвал к джихаду против империализма и капитализма, объединенные неистовым вдохновением делегаты стали махать в воздухе саблями, кинжалами и револьверами. Съезд это не имел никакого продолжения и весьма трудно уяснить, каковы были плоды его работы. Практические трудности осуществления коминтерновской тактики сотрудничества с буржуазными националистическими движениями, не замедлили выйти на поверхность в отношениях Советской России с Турцией. Сразу после капитуляции последний в ноябре 1918 года, войска союзников заняли ее столицу Константинополь. Интервенция проводила движение национального освобождения, который возглавил Кемаль-Паша Ататюрк, сформировавший в сентябре 1919 года в Анатолии повстанческое правительство. Кемаль был преисполнен решимости изгнать иностранные армии из своей земли. И поскольку силы его оказались невелики, стал искать сближение с советской России. 26 апреля 1920 года, через три дня после того, как он провозгласил себя президентом Турецкой Республики, Кемаль предложил Москве совместно бороться против империалистов. Плодами этой инициативы виде нейтралитета, которого придерживалась Турция, воспользовалась Красной армией, когда завоевывала одну с другой и присоединяла к Росфессаре республики Азербайджан, Армению и Грузию. Турцию Москва вознаградила, отдав Кемалю незначительные армянские территории Каре и Ардаган. 16 марта 1921 года был подписан советско-турецкий договор о дружбе, где говорилось, что две страны впредь ведут совместную войну против империализма. Казалось, оформление такого сотрудничества доказывает правильность ленинской колониальной стратегии. Однако возникла большая проблема. В то время как Кемаль любыми средствами изыскивал возможность заручиться поддержкой Москвы в его борьбе против Запада, он не собирался терпеть коммунистов на собственной территории. Немногочисленную компартию Турции возглавлял Мустафа Субхи, член Коминтерна и председатель Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Субхи был послан из Москвы в Турцию в ноябре 1920 года, чтобы взять на себя заботы о здешней компартии, возникшей в начале того же года. Через два месяца он... И пятнадцать его товарищей были найдены убитыми при обстоятельствах, намекавших на ответственность за происшедшее правительство Кемали. Советские власти и ИКИ осудили злодеяние но не пожелали, чтобы инцидент отразился на взаимоотношениях правительств двух стран. В этом случае, как во всех остальных, интересы РКПБ и советского государства возобладали над интересами зарубежной компартии. Кемаль создал государство, в котором Республиканская Народная Партия стала единственной легальной политической организацией в стране, и Национальная Ассамблея оказалась заполнена исключительно ее представителями. Сам он стал первым в череде национальных диктаторов, принимающих коммунистическую модель однопартийного государства, но отказывающихся от коммунистической идеологии. Москва не оставила попыток экспортировать коммунизм в страны третьего мира и пользовалась любой возможностью, чтобы создать фиктивные советские республики возле их границ, рассматривая их как окна для проникновения на смежные территории. Так, например, в Гиллоне, в северо-западной Персии, она поддержала националистическое но прогрессивное движение, возглавлявшее Сомерзой Кучук-ханом, восставшим против Тегерана. В мае 1920 года советские войска под командованием Раскольникова, некогда предводителя кронштадтских большевиков, оккупировали столицу провинции Решт и объявили гилланд Советской Республикой. Кучук-хан обменялся приветствиями с Лениным и Троцким. Советская пресса с энтузиазмом расписывала новые победы коммунизма на Востоке. Тем не менее, когда Москве вскоре пришлось сделать выбор между марионеточным режимом в Гиллане и правительством Персии, она, не задумываясь, пожертвовала Кучукханом. В феврале 1921 года Москва и Тегеран подписали договор о дружбе, согласно которому России пришлось вывести свои войска с территории Персии. Как только Красная Армия вышла из гилана это произошло в сентябре 1921 года, его заняли персидские войска, и авантюре был положен конец, кучу кхана повесили. Последний опыт убедил Сталина, одной из обязанностей которого было присматривать за делами на Ближнем Востоке, что коммунистическая революция в бывших колониях нереальна. В Персии, писал он Ленину, возможно лишь буржуазные революции, опирающиеся на средние классы с лозунгом изгнания англичан из Персии», соответствующие указания даны иранским коммунистам. Успех сопутствовал Москве на Дальнем Востоке. Воспользовавшись слабостью Китая и незаинтересованностью остальных стран в Монголии, этой отсталой и удаленной стране, Она учредила там в ноябре 1921 года марионеточную республику Внешней Монголии. В результате этого завоевания Россия получила удобный плацдарм для продвижения дальше, в Китай. Присваивая принадлежащие Китаю территории, Москва не забывала оказывать знаки внимания его правительству. В октябре 1920 года в Россию прибыла дипломатическая миссия из Пекина. И Ленин сказал ее руководителю, генералу Джан Ци лину что революция в Китае вызовет неотвратимый крах мирового империализма. Генерал в ответной речи выразил уверенность в том, что принципы истинной справедливости, провозглашенные советской властью, не могут исчезнуть, и рано или поздно они восторжествуют. Затем он заявил, что надеется увидеть Ленина президентом мировой республики. Сближение между двумя странами было приостановлено протестами, вызварыми у Китая и советской оккупацией внешней Монголии, а также заявлением Совета Будбы Китай проводит в Монголии империалистическую политику. Если бы России в ее внешнеполитических предприятиях приходилось опираться только на коммунистов, перспективы её были бы невелики. Весной 1919 года, когда создавался коминтерн, В Англии можно было отыскать больше вегетарианцев, а в Швеции нудистов, чем коммунистов. К 1920-21 году число сторонников третьего интернационала за рубежом значительно возросло, но и тогда их было слишком мало, чтобы говорить о каком-то их влиянии на политику других государств в отношении России. Успехами за рубежом, особенно на Западе, которыми Москва могла похвалиться в начале 1920-х годов, она была обязана в основном либералам и попутчикам, то есть тем людям, которые оказывались готовы поддержать советское правительство, не вступая в ряды коммунистов. В то время как либералы отвергали и теорию, и практику большевизма, соглашаясь с некоторыми моментами в них, попутчики положительно оценивали его как феномен, однако не хотели ограничивать себя строгой партийной дисциплиной, и те, и другие оказывали Советской России бесценные услуги во время, когда она, изолированная от всех, противостояла остальному миру. Связь между либерализмом и революционным социализмом была проанализирована в главе о русской интеллигенции. Связь эта основывается на общей для обеих идеологий вере, будто бы человечество сформировалось и продолжает формироваться исключительно путем сенсорного восприятия, то есть не имеет заведомо присущих ему идей ценностей, а потому может достичь морального совершенства только вследствие преображения окружающего действительности. расхождения начинаются при обсуждении средств достижения этой цели. Либералы предпочитают добиваться желаемого результата постепенно, Мирным путем, через реформу законодательства и образования, в то время как радикалы предпочитают скорые и разрушение существующего порядка. При этом психологически либералы занимают охранительную позицию в отношении, собственно, радикалов, поскольку те более откровенны и готовы идти на риск. Либералам же никак не удается избавиться от чувства вины, возникающей от того, что они только говорят, в то время как... Радикалы действуют. Либералы, следовательно, предрасположены к тому, чтобы защищать и отстаивать революционный радикализм, а при необходимости и помогать ему, даже если они отвергают методы последнего. Подобное отношение западных либералов к коммунистической России не сильно отличалось от отношения российских социал-демократов к большевикам до и после 1917 года ему сопутствовало некое интеллектуе и эмоциональная шизофрения сыгравший такую большую роль в ленинском триумфе русские социалисты в эмиграции закрепили эту установку Призывая западных социалистов осудить террористическую диктатуру Компартии, они тем не менее настаивали, что долгом рабочих всего мира было отдать все свои силы в борьбе против попыток империалистических держав вмешаться во внутренние дела России. Подавляющее большинство тех, кто говорил от имени западных либералов и попутчиков, принадлежали к интеллигенции. Несмотря на все его отталкивающие черты, большевистский режим импонировал им, поскольку являлся первым со времен французской революции правительством, отдавшим власть людям их сословий В Советской России интеллигенция могла экспроприировать собственность капиталистов, казнить политических противников, выступать против реакционной мысли. Не имевшие опыта власти и интеллектуалы – выказывали тенденцию чудовищно переоценивать ее возможности. Наблюдая за коммунистами и попутчиками, съезжавшимися в Москву в 1920-х, несмотря на нищенские условия жизни и круглосуточную слежку, которую им там подвергали, американский журналист Юджин Льонс писал, «Только что выбравшиеся из городов, где их презирали и преследовали», Они впервые подступили к источнику власти, и хмель ударил им в голову. Это была не призрачная власть руководства гонимой подпольной революционной партии, но, заметьте, власть, воплощенная в армиях, самолетах, полиции, беспрекословном подчинении простого люда власть, выливающаяся в прозрение о грядущем мировом господстве, Сбросив с себя и риск и ответственность, отягощавшие дома их труды, они востребовали должностей, карьеры, привилегии, и их аппетиты не знали ни меры, ни закона. Человек, не имевший отношения к революционному движению в собственной стране, не может понять того всеобъемлющего возбуждения, с которым западный радикал воспринимает реалии установленного и действующего пролетарского режима или вдохновение, с каким он, наконец, встает лицом к лицу со знаками и символами этого режима. Это что-то вроде самоосуществления, пьянящего отождествления со властью. Фразы и картины, и краски, мелодии повороты мысли, соединявшиеся в моем сознании с годами пылкого упования, даже самопожертвования, теперь окружали меня повсюду. Им отводилось почетное место, они преобладали над остальным, обладали бесконечной властью. Уверенные в своих способностях управлять делами лучше, чем политики и предприниматели, они идентифицировались советскими властями, даже критику их, стремясь удвоить и улучшить достигнутые ими. Какие бы ошибки не совершали Ленин, Троцкий, Зиновьев, Радек или другие комиссары, с ними у этих людей складывались отношения, каких они никогда не могли бы установить с Клемонсо, Вильсоном и Ллойд Джорджем. Именно это ощущение личной причастности заставляло многих западных интеллектуалов симпатизировать российскому коммунизму игнорируя, сводя на нет или оправдывая его неудачи, и оказывать давление на свои правительства, пытаясь принудить с ним договориться. Большевикам потребовалось некоторое время, чтобы осознать всю пользу либералов попутчиков. Посетителям, приезжавшим в Москву из западных стран с дружественными намерениями, приходилось преодолевать непонимание Лениным ситуации, сложившейся в послевоенной Европе, его глубоко укорененное недоверие к либералам, пытаясь убедить его, что во многих странах, включая Англию, они, а не коммунисты, могут много сделать для России. Они были правы. В то время как коммунисты устраивали бессмысленные путчи, либералы помогали предотвратить военную интервенцию и экономическое эмбарго против Советов, прокладывали путь к торговым и дипломатическим соглашениям с ними. Примеры могут проиллюстрировать тогдашнее умонастроение западных либералов лучше, чем любые обобщения. В данном случае мы называем либералами социалистов-демократов.